Помимо этих мелких пьес Государыней было написано еще несколько больших комедий, как, например, «Расстроенная семья», «Осторожками и подозрениями», «Недоразумение», «Сказка о горе богатыря Косометовиче, «Начальное управление Олега». Увлечение шарлатанством графа Сен-Жермена и Калиостро Государыня осмеяла в своих трех пьесах «Обманщик», «Обольщенный» и «Шаман Сибири». Во всех этих пьесах действует личность, которая с помощью различных фокусов дурачит простаков и обогащается на их счет. Русский театр при императрице Екатерине открылся представлением при дворе оперы Олимпиада. Музыка сочинения Манфредини, декорации Градиция, балеты венского балетмейстера Гильфердинга. И затем на третий год ее царствования состоялось открытие в Петербурге и частного народного театра «Под открытым небом», за Малой Морской, на пустыре, называвшемся Брумберговой площадью. Первое такое представление было дано во второй день Пасхи 4 апреля 1765 года, в день смерти Ломоносова. Представления в этом театре начинались в 4 часа дня. Играли в них охотники, преимущественно мастеровые, в переводных комедиях Мольера, Гольдберга и некоторых оригинальных. И Санкт-Петербургского вестника видно, что по возвращении двора в Петербург после коронования во дворце играли придворные дамы и кавалеры Семиру, трагедию Саморокова, после чего следовал балет «Галатеи» и «Ациз», в котором великий князь Павел Петрович в виде брачного бога Гиминея, явясь на сцене, удивлял всех зрителей искусными и благородными танцами. В числе любителей, принимавших участие в спектакле, были гвардии-капитаны – Кропотов, Волков, Титов, три сестры, Девицы, Бибиковы и Титова, танцевали графиня Шереметьева, Фрелина, Хитрова и другие. Роль Семиры представляла графиня Брюс. В мужских ролях участвовали графы Орлов, Шувалов, Нарышкина и другие. На репетиции государыня сажала в первом ряду вместе с собой старика-актера Афрена, учителя драматического искусства в кадетском корпусе. Афрен нередко забывал, где сидит, и забавлял государыню своими восклицаниями. Однажды, слушая монолог в «Магомете», которого играл Железняков, Афрен то и дело твердил довольно громко «Бьен, тре-бьен, коммундио, presque comme moi". Все артисты в то время носили прилагательные имена. Так Афрена называли «чувствительным», «Флоридора» – «благородным», «Бурде» – «увлекательным». Актеры века Екатерины отличались всеми достоинствами придворных – Вежливостью и светскостью. Про известного Дмитриевского рассказывали современники, что это был старец замечательной наружности, с правильными чертами лица и сумной выразительной физиономией. Голова его имела в себе много живописного, особенно белые как снег волосы, зачесанные назад, придавали ей вид, внушавший невольное уважение. Все его движения были изучены и рассчитаны, а речь была тихая, плавная, и выражения, употреблявшиеся им в разговоре, большей частью изысканные. Впрочем, товарищи его не верили этой вежливости и называли его куртизаном и эффектщиком. Про игру и характер этого отца сценического искусства тогдашний знаток театра Майков говорил – Дмитревский похож на заколдованный сундук, в котором перемешано множество драгоценных вещей с разной ветошью и всяким хламом. Этот сундук отворяется для всякого, и всякому дозволяется в нем рыться и выбирать любую трепицу. Но драгоценности ни за что никому не даются, они видны, но неуловимы. Отцом сценического искусства в России или учителем, как говорит Жихарев в своих воспоминаниях, он никогда тоже не был. Сидит, бывало, на почетном кресле на репетициях и в спектаклях, прослушивает иногда роли у молодых, вновь поступающих на сцену актеров, и только. При всей также своей театральной опытности он нередко не понимал ролей. Так существует рассказ, что раз, исполняя роль царя в какой-то пьесе, он, отдавая тайные приказания, послу кричал немилосердно. По окончании репетиции государь не подозвала его и заметила, что так о государственных делах не говорят громко – и ей, как царице, он может поверить на слово. На парадных эрмитажных спектаклях царствовала та же всегдашняя непринужденность, как и на репетициях. Вот как описывает один из таких спектаклей граф Эстергази в письме к своей жене. «Все общество отправилось в великолепную театральную залу. Императрица заняла стул во втором ряду, пригласив сесть возле себя графа Кабенцеля, а по другую сторону меня. Старший внук ее сел впереди, зубов возле меня». а граф Брюс возле Кабенцеля. Дамы поместились в первом ряду, а остальное общество где кому вздумалось. Пустых мест было довольно. Представляли «Щедрого человека» и «Школу мужей». Пока шла первая пьеса «Без пения и музыки», императрица то и дело заговаривала то с тем, то с другим.